Глава седьмая. Год 1907. От восхождения фараона. Дальше больше. Мы с Иешуа исцеляем людей, возвращаем зрение слепым, делаем кожу прокаженных чистой и гладкой, юродивым даем ясность ума, а паралитикам возвращаем возможность ходить. Это сложно, требуется с о средоточение всех сил, иногда мне сложно просыпаться по утрам. потому что сон перестает п р и н о с и т ь отдых. Словно я только проснулась и уже устала. И Ишуа сильно худеет, хотя и до этого не был крупным. Но людям требуется помощь, и Сын Божий не может отказать им в чудесах. Однажды мы пробуждаем человека, который был на волосок от смерти. После этого я заболеваю, отдав почти всю силу, а Ишуа сидит у моей постели неделю и выхаживает». Если с ним что-то случится, мне не вынести, и Ишуа слишком дорог мне, и я еще внимательней слежу за Петрусом».